Но сегодня же ты спустишься вниз и позволишь тому мальчишке прибирать в моем стойле. — Ага, чтобы он поутру сообразил, что ты куда-то испарился из запертого сарая. — А пусть он убирает по вечерам, — азартно предложил Шерри. — Или когда мы с тобой уходим, тогда и солому он сам сменит, и в реальности моих какашек убедится. Давай, я. Я пожевала губами. Но возразить было нечего. — Ладно, попробуем. Хотя, конечно, твои ночевки в моей комнате мне не очень нравятся. — Это еще почему? — искренне изумился Лин. — А ты не догадываешься? Ни разу не задумывался на тему, каково мне проводить ночи напролет в тесной компании пятерых мужиков, которых уже даже стесняться невозможно. — Каких еще пятерых? — опешил он. — Боже, а про Денита забыл? Между прочим, они еще больше мужчины, чем некоторые. — Спасибо, Гайде. Как по заказу раздалось дружное у меня в голове. Я закатила глаза. — Ну вот, легки на помине, И опять подслушивают. — С добрым утром! — сдержанно рассмеялись тени. — Ты отлично выглядишь. — Фу! — притворно возмутилась я демонстративно кутаясь в простыню. Они еще и подсматривают. «Но ты и правда отлично выглядишь!» Добродушно усмехнулся Ас. «Даже жаль прятать такую красоту под доспехом!» «Да ну вас! Хотя прятать все равно придется! Пора Квайесу идти и вести заодно наш вчерашний улов!» «Зубы не отдавай!» Тут же обеспокоился Гор. Они на вес золота идут, самой пригодятся, когда денег поднакопишь на доспех. И учти, за каждую тварь Пайс обязан тебе заплатить. Так что бери вчерашних, и тех, кого успела забить в первую ночь. Да возьму, возьму. Лин, поднимайся и беги в сарай. Тебе скоро коня опять изображать. Силами-то что? Хватает. Сыто потянулся демон. А если ты и дальше продолжишь меня кормить, как на убой, я скоро раза в три за день смогу прикидываться, и не слишком от этого устану. Три нам не надо. Но вот если ты поутру будешь, как сонная муха, такие ночевки тоже добра не принесут. На охоте ты мне нужен бодрым и выспавшимся, а не к велам, как тушеная капуста. Если уверен, что смена облика не отразится на твоём самочувствии, Тогда и не буду возражать против ночных визитов. Но если окажется, что на это уходит слишком много сил...» Лин, подойдя ласково, потерся щекой о мою голую ногу. «Все хорошо, я полностью восстановился, и тебе не надо беспокоиться на этот счет. Я не могу и не хочу действовать тебе во вред. «Я знаю, иди давай!» — поторопила я его. Принимай приличный вид, пока не хватились, а потом поедем в гильдию повидать Фаиса. Заодно узнаем, что он собрался нам ответить. В дом мы приехали еще через час. После того, как я наелась, досыта и подготовилась к визиту. Тяжелую броню, поразмыслив, решила не брать. Зачем таскать на себе лишних полпуда железа, если прямой опасности нет. Но шлем все равно напялила, надо поддерживать легенду. Да и легкую кольчушку натянула. Но только из тех соображений, что шлем без брони будет смотреться нелепо. В то время как местные рейзеры все равно экипируются, будто всю жизнь живут в режиме чрезвычайного положения. Это, конечно, мне только на руку. Не так сильно буду выделяться. И не так много буду вызывать косых взглядов пока люди не привыкнут к моему экстравагантному виду. — Что поделаешь? Имидж! Подъехав к воротам дома, я снова покосилась на трепещущий на ветру флаг с хищно оскалившейся кошкой. Снова, как и вчера, пожала плечами. Ну да, кошка и есть, только черная, большая и зубастая. А потом смутно удивилась. Судя по доносящимся со двора звукам, сегодня там царило необычайное оживление. Звучали голоса, бренчало железо, кто-то громко хохотал, кто-то топал тяжелыми сапожищами. Я пригнулась, пропуская над собой низко висящую перекладину, позволила Лину грудью распахнуть широкие створки и въехала внутрь, разом ощутив себя до перекрестке взглядов. Во дворе дома, как оказалось, и правда было на удивление людно. Человек двадцать рейзеров бесцельно слонялись по упитанной, утоптанной площадке, о чем-то разговаривали, что-то обсуждали, спорили. Двое, заняв дальний угол, устроили шутливый поединок и теперь лениво обменивались ударами, не слишком стараясь задеть один другого. Еще трое сидели на крылечке. Редком, откровенно скучая и жмурясь от бьющего в глаза яркого солнца. А остальные кучковались поодаль, видимо, клубы по интересам. Хотя на звук открывающихся ворот обернулись с одинаковым любопытством все. При нашем появлении разговоры тут же прекратились. Во дворе повисла напряженная тишина. Оно и понятно. Никто обо мне не знал и явно не понимал, какого айда я сюда вообще приперлась. Даже поединщики в углу бросили свое скучное занятие и разом, опустив мечи, повернулись в нашу сторону, воззрившись такой смесью изумления, непонимания и растерянности, что я ощутила смутное беспокойство. «Так, в чем дело? Чего они на меня уставились?» Однако рейзеры молчали, тяжело молчали, долго, многозначительно. Так и не дождавшись объяснений, я спрыгнула на землю и потянулась за мешками. «Значит, это и есть тот наглец, который посмел заехать на главную площадь верхом?» Неожиданно раздалось у меня за спиной. «И посчитал себя настолько важным, что даже сюда явился без приглашения». Я спокойно обернулась, встретившись взглядом широкоплечим, крепышом, примерно моего роста, с суровым, обветренным лицом и холодными глазами наемного убийцы, чью кровавую работу только что перехватил какой-то дерзкий молодняк. Рейзер был, как и все вокруг, вооружен, видавший вид броне, которая, впрочем, и сейчас дала бы сто очков перед моей новенькой кольчужки. Его предплечья обхватывали тяжелые стальные наручи с какой-то хитрой насечкой. Такие же стальные щитки красовались поверх высоких сапог. Шлем стоял в сторонке, на верхней ступеньке высокого крыльца. Но тип и без шлема выглядел внушительно и производил впечатление матерого волка, столкнувшегося в своей долгой жизни и с капканом, и с медведем, из пули бывалого охотника. Причем выжил, набрался сил и опыта, а теперь с нечеловеческим спокойствием, изучав зарвавшегося молодого пса, решившего перебежать ему дорогу. Следом за ним с крыльца встали остальные двое, двое рейзеров, помладше, но выглядевшие также внушительно. Один был очень смугл, черен, как вороного крыло с вечно прищуренными глазами опытного лучника, гибок и с виду очень подвижен. Второй, напротив, выглядел как разбуженный после спячки медведь, огромный, лохматый, заросший до бровей, с растрепанной шевелюрой цвета благородной меди, могучий, свирепый, полный и какой-то звериной мощи. Но при этом все равно чувствовалось, что тот первый, у них за главного. Ни один из этой парочки не посмел выступить впереди него. Так что, думаю, это троица и есть бригада или команда, как они себя называли. Я вопросительно приподняла бровь, однако рейзеры не спешили подходить. Как поднялись со своих мест, так и стояли неподалеку, не делая попыток сблизиться. Только смотрели молча, гнетущие, изучающие. Но я уже вышла из того возраста, когда меня можно было по-настоящему смутить подобным отношениям. «У вас есть какие-то проблемы?»